в 19-ю годовщину рождения сына джолион Форсайт провел в Робинхилле, спокойно предаваясь своим занятиям. Он теперь все делал спокойно, так как сердце его было в печальном состоянии, а он, как и все Форсайты, не дружил с мыслью о смерти. Он и сам не понимал, до какой степени мысль о ней была ему противна. пока в один прекрасный день два года назад не обратился к своему врачу по поводу некоторых тревожных симптомов, и тот ему объявил «в любую минуту, от любого напряжения». Он принял это с улыбкой, естественная реакция Форсайта на неприятную истину. Но с усилием симптомов в поезде на обратном пути Он постиг во всей полноте смысл, висевшего над ним приговора. Оставить Рен, своего мальчика, свой дом, свою работу, как немало он теперь работает. Оставить их для неведомого мрака, для состояния невообразимого, для такого небытия, что он даже не будет ощущать. Ни ветра, колышущего листву над его могилой, ни запахов земли травы, такого небытия, что он никогда, сколько бы ни старался, не мог его постичь. Все оставалось надежда на новое свидание с теми, кого он любил. Представить себе это значило пережить сильнейшее душевное волнение. В тот день еще не добравшись до дому он решил ничего не сообщать ирен придется ему стать осторожнейшим в мире человеком ибо любая мелочь может выдать его и сделать ее почти столь же несчастные как и он сам по остальным статьям врач нашел его здоровым 70 лет это ведь не старость он долго еще проживет есть ли сумеет Подобное решение, выполняемое в течение почти двух лет, способствует полному развитию всех тончайших свойств характера. Мягкий по природе, способный на резкость только когда разнервничается, джолион превратился в воплощенное самообладание. Грустное терпение стариков, вынужденных щадить свои силы, прикрывалось стихом. улыбкой, которую он сохранял даже наедине с собой. Он постоянно изобретал всяческие покровы для этой вынужденной бережности к самому себе. Сам над собой смеясь, он играл в опрощение, отказался от вина и сигар, пил особый кофе, не содержащий ни признака кофе. Словом, под маской мягкой иронии обезопасил себя настолько, насколько это возможно для Форсайта в его положении. Уверенный, что его не накроют, так как жена и сын уехали в город, он провел тот чудесный майский день, спокойно разбирая свои бумаги, чтобы можно было хоть завтра умереть, никому не причинив хлопот, подвел последний баланс своим материальным делам, Разметив бумаги и заперев их в старый китайский ларец своего отца, джолион заклеил ключ в конверт, на конверте написал ключ от китайского ларца, где найдете отчет о всех моих материальных делах, и положил его в карман на груди, чтобы он на всякий случай был всегда при нем. Потом, позвонив, чтобы подали чай,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 Слегка смущенный Джон спросил, «Но разве тебе не нравится мой план, папа? Ну, можно попробовать, дорогой. Если ты в самом деле пристрастишься к этому делу, ты принесешь больше пользы в жизни, чем приносит большинство людей, хоть это еще не значит, что много». Однако про себя он подумал, «Джон...» Никогда не пристраститься к сельскому хозяйству. Дам ему четыре года сроку. Занятие здоровое и безобидное. Обдумав вопрос и посоветовавшись с Ирен, он написал своей дочери миссис Велл спрашивая, не знает ли она по соседству в меловых горах какого-нибудь фермера, который взял бы к себе Джона в обучение. Холли ответила восторженным письмом. «Есть очень подходящий человек и совсем близко. Они с Вэллом будут счастливы взять Джона к себе». Мальчик должен был уехать на следующий день. Попивая слабый чай с лимоном, Джолиан глядел сквозь ветви старого дуба на вид — который он в течение тридцати двух лет находил неизменно прекрасным. Дерево не постарело, казалось, не на день. Так молоды были маленькие золотые листики, так стара белесая прозелень его толстого корявого ствола. Дерево воспоминаний. которая будет жить еще сотни лет, если не срубит его варварская рука, которая увидит конец старой Англии при теперешних-то темпах. Джолиан вспомнил вечер три года назад, когда, обняв Юрен, он стоял у окна и следил за немецким аэропланом, кружившим, казалось, прямо над старым дубом. На другой день посреди поля при ферме Гейджа они нашли вырытую бомбой воронку. Это случилось до того, как Джолион узнал свой смертный приговор. Теперь он почти жалел, что бомба тогда его не прикончила. Это избавило бы его от множества тревог, от долгих часов холодного страха, сосущего под ложечкой Он раньше рассчитывал прожить нормальный форсайдский век, 85 или больше, и Ренг к тому времени было бы 70. А теперь ей будет тяжело его лишиться. Впрочем, у нее останется Джон, занимающий в ее жизни больше места, чем он сам. Джон, который так ей предан. Под этим деревом, где старый Джолиан, Ожидая, когда покажется на лужайке, идущей к нему Ирен, и спустил последнее дыхание, Джолион, младший, с усмешкой подумывал, не лучше ли теперь, когда у него все приведено в такой безупречный порядок, закрыть глаза и отойти. Недостойным казалось цепляться паразитом за бездеятельный остаток жизни, в которой он жалел только о двух вещах — о том, что в молодые годы долго был в разлуке с отцом, и о том, что поздно наступил его союз с Рен. С того места, где он сидел, ему была видна купа яблонь в цвету. Ничто в природе так не волновало его, как плодовые деревья в цвету. И сердце его вдруг болезненно сжалось при мысли, что, может быть, он больше никогда не увидит их цветение Весна. Нет, нет. Решительно не должен человек умирать, когда его сердце еще достаточно молодо, чтобы любить красоту. Грозды безудержно заливались в кустах, Летали высоко ласточки, листья над головой сверкали, и поля, всеми вообразимыми оттенками ранних всходов, залитых косым светом, уходили вдаль, туда, где синей дымкой курился на горизонте далекий лес. Святые Иран на грядках приобрели в этот вечер почти пугающую индивидуальность. Каждый цветок по-своему утверждал радость жизни. Только китайские и японские художники, да, пожалуй, Леонардо, умели передавать это удивительное маленькое эго. В каждом написанном ими цветке, и птице, и зверьке индивидуальность, и вместе с ней ощущение рода, ощущение единства жизни. Вот были Мастера. «Я не сотворил ничего, что будет жить», — думал Джолиан. «Я был дилетантом. Я только любил, но не создавал. Все же, когда я уйду, останется Джон. Какое счастье, что джона не захватила война. Он легко мог бы погибнуть, как бедный Джоли в Трансвале 20 лет назад. Джон когда-нибудь что-нибудь создаст, если век не испортит его. Мальчик одарен воображением. Его новая прихоть заняться сельским хозяйством идет от чувства и вряд ли окажется долговечной. И в эту самую минуту он увидел их. В и Ирен с сыном рука об руку шли со станции. Джолион медленно встал и через новый розарий направился им навстречу. В тот вечер Ирен зашла к нему в комнату и села в окна. Она сидела молча, пока он первый не заговорил что с тобой любовь моя?» сегодня у нас была встреча с кем солнцем солнце последние два года джоли он гнал это имя из своих мыслей, Сознавая, что оно ему вредно, и теперь его сердце сделало опасный маневр. Оно как будто скатилось на бок в груди. И Рен спокойно продолжала. Он был с дочерью в галерее, а потом в той же кондитерской, где мы пили чай. он подошел и положил руку ей на плечо. Какого он с виду посидел, но в остальном такой же. А дочка хорошенькая, так во всяком случае думает Джон. Опять сердце Джолиона покатилось набу Лицо у его жены было напряженное и озабоченное. — Ты с ним не начал, Джолиан? Он... — Нет, но Джон узнал ее имя. Девочка уронила платок, а он поднял и подал ей. Джолиан присел на кровать. Вот задача С вами была Джон, она не вмешалась? Нет. Но все вышло очень странно, натянуто. Джон это заметил. Джолиан перевел дыхание и сказал. Я часто раздумывал, правы ли мы, что скрываем от него. Когда-нибудь все равно узнай. Тем позже тем лучше Д джолион в молодости суждения так дешевы и жестстыки в 19 лет что думал бы ты о своей матери, если бы она поступила как я да, да, в этом вся трудность. где он боготворит свою мать и ничего не знает о трагедиях жизни, о ее непреложных требованиях, не знает ничего о горькой тюрьме несчастного брака, о ревности или о страсти. Вообще ничего еще не знает. «Что ты ему сказала?» — спросил он наконец. Они наши родственники, и что мы с ними не знакомы, что ты чуждался своих родных, или скорее они тебя. Я боюсь, он приступит с расспросами к тебе. Джолиан улыбнулся. «Кажется, это займет место воздушных налетов», — сказал он, — без них в конце концов. Ирэн подняла на него глаза. «Мы знали, что это придет». Он ответил с неожиданной силой. «Я не допущу, чтобы Джон тебя порицал». «Он этого не должен делать даже в мыслях». «Он одарен воображением, и он поймет, если изложить ему все должным образом, я думаю...» Лучше мне рассказать ему все, прежде чем он узнает другим путем. Подождем, джоливан Это похоже на нее? Ей чуждо предвидение, она никогда не поспешит навстречу опасности. Однако кто знает, может быть, она права. Нехорошо идти наперекор материнскому инстинкту. Может быть, правильнее оставить мальчика в неведении, пока некоторый жизненный опыт не даст ему в руки пробный камень, который позволит ему произвести оценку той старой трагедии, пока любовь, ревность, желание не сделают его милосерднее, Как бы там ни было, надо принять меры предосторожности, все возможные меры. И долго после того, как Ирэн ушла от него, он лежал без сна, обдумывая эти меры. Надо написать Холли, рассказать ей, что Джону пока ничего не известно о семейной истории. Холли тактично, ни она, ни ее муж — Ничего не выдадут, она позаботится о том. Джон завтра поедет и возьмет с собой письмо. Итак, с боем часов на конюшне угас день, когда джолион привел в порядок свои материальные дела. И новый день начался для него в сумраке душевной неурядицы. которую нельзя было так просто разобрать и подытожить. А Джон в своей комнате, некогда служившей ему детской, тоже лежал без сна во власти чувства, возможность которого оспаривается теми, кто его никогда не знал, любви с первого взгляда. Он ощутил, как оно зародилось в нем, от блеска тех темных глаз, что посмотрели на него через плечо ее ноны, зародилась вместе с убеждением, что эта девушка — его мечта. И то, что произошло потом, показалось ему одновременно и естественным, и чудесным — флер Одного ее имени было почти достаточно для того, кто так безмерно был подвержен обаянию слов. В наш гомеопатический век, когда юноши и девушки получаются в совместное образование и с раннего возраста находятся в таком постоянном общении, что это почти убивает в них пол. Джон был до странности старомоден. В новую школу, где он учился, принимали только мальчиков, а каникулы он проводил в Робин-Хилле с товарищами или наединя с родителями. Таким образом, ему никогда не прививалось... предохранении от любовной заразы небольшая доза яда. И теперь в ночной темноте лихорадка быстро разгоралась. Он лежал без сна, мысленно восстанавливая черты флер, припоминая ее слова и в особенности «это последнее», «до свидания» и нежное, и веселое. На рассвете Он был еще так далек от сна, что вскочил с постели, надел теннисные туфли, штаны, свитер и, тихо спустившись по лестнице, вылез через окно кабинета. Было уже светло, пахло влажной травой. Фляж, — думал он, — фляж. Свет в саду был таинственно бледный, и все спало, только птицы начинали чирикать. «Пойду в рощу», — подумал джон Он побежал по полям, достиг пруда как раз к восходу солнца и вошел в рощу. Ковром успевали землю голубые колокольчики, лиственницы дышали тайно, и, казалось, сам воздух был проникнут ею. Джон жадно вдыхал его свежесть и при все более ярком свете смотрел на колокольчики флеер. Какие рифмы напрашивались к этому имени? И живет она в Мэйпл-Дархэме, тоже красивое название. Это, кажется, где-то на Темзе. Надо будет сейчас отыскать Патласу, он ей напишет. Но ответит ли она? О, должна, должна ответить. Она сказала «до свидания», а не «прощайте». Какое счастье, что она уронила поток, иначе он никогда бы с ней не познакомился. И чем больше он думал об этом платке, тем удивительнее казалось ему его счастье. Фляж, фляж. Ритмические узоры теснились в мозгу, слова просились в сочетание, создавался стержень стихотворения. Так простоял Джон более получаса, потом возвратился к дому, и, раздобыв лестницу, влез в окно своей спальни и ищет воздорства. Затем, вспомнив, что окно в кабинете осталось открытым, он сошел вниз и запер его, предупредительно убрав лестницу и устранив таким образом все следы, которые могли бы выдать его чувства. Слишком было оно глубоко, чтобы открыть его кому бы то ни было. Даже... My